Глава шестьдесят шестая. Олег Сэво. Испытывая голод после превратившегося в катастрофу завтрака с Элой, я постукиваю ногой по полу и жду, когда он заговорит о цели нашей встречи. «Я вот с этим», — он указывает на чашку с кофе, — «люблю выпечку». «А ты?» «Почему бы нет?» — с облегчением говорю я. «Датская булочка вполне сгодится. Спасибо». Он делает глоток кофе и оглядывается в поисках официантки итак ты знаешь что в последнее время мы загружены по завязку начинает он я киваю в общем мне нужна дополнительная помощь и поэтому я попросил сэма присоединиться к нам Так я не буду переживать из-за того, что останусь без ассистента или нарушу сроки. Я решил, что вы, ребята, будете работать вместе, во всяком случае, следующие несколько месяцев. Алекса, ты будешь моим первым ассистентом. Сэм, ты будешь вторым. Я предупреждала, что прогулы выйдут себе боком, обиженно говорит Анир. Я переживаю из-за того, что все эти проблемы навлекла на меня моя же безответственность. Решение Джека взять нового ассистента заставляет меня нервничать, обливаться потом. Так и не найдя официантки, Джек встает и идет к прилавку. Вот здорово, правда? – говорит Сэм. Он так и сияет. Правда? – отвечаю я. Чтобы отвлечься, я проверяю свой телефон, и там, естественно, два сообщения от Эллы. Прости, что солгала тебе во всем. Люблю тебя насчет плана я говорила серьезно скажи всем внутри что я скучаю по ним ведь у нас все получится да целую окей -э, пишу я ясно и просто без поцелуев спрашивает тонер господи Я думаю о нашей утренней встрече, о том, что я была злее, чем требовалось. Я испытываю определенное удовлетворение от того, что нарала на нее, уязвила ее, вынудила извиняться и взять на себя ответственность за свои сексуальные преступления с навидом. О том, как она потом обнимала и целовала меня, а я отворачивалась. Наши некогда в юности сладкие отношения стали терпкими. Я представляю, как она устраивает проблему, забивает унитаз или прячет одежду девушек. В общем, делает так, чтобы помешать отправке выручки и вогнать Кэсси в панику. Собственная жестокость вызывает у меня содрогание. А вот жажда мести Эллы приводит меня в восторг, и я решаю написать ей движимое неожиданным приступом снисходительности. «Да, у нас все получится. Целую. Рада!» Анир кивает. Джек возвращается и приносит три булочки. «Я схожу за водой», — говорит Сэм, вставая. Я стискиваю зубы и лезу в карман в лесовой куртке. Раннир сунула туда ножик Стенли с выдвижным лезвием. Я провожу большим пальцем по кнопке. Ее упругость при нажатии немного успокаивает меня. «Зачем ты продолжаешь?» «Распихивать все это по карманам?» — спрашиваю я. «Каждый день новое оружие». «Для безопасности», — резко произносит раннер. Джек откашливается. «Алекса, в последнее время я был сильно занят. Кажется, за две недели ты больше болела, чем работала». «Ты немного преувеличиваешь», — перебиваю его я. Джек пристально смотрит на меня, отпивая кофе. «Извини, — говорю я, — продолжай». Он продолжает. Сэм хороший парень, полон идей, полон энергии, и у него отличные рекомендации. Ты хочешь мне что-то сказать? Да, хочу. Он делает паузу. Ты действительно нравишься мне, Алекса. У тебя зоркий глаз, — говорит он, — но если ты не возьмешь себя в руки, я тебя уволю. Я не могу допустить, чтобы моя работа страдала от твоей безответственности. Я таращусь на него, не веря своим ушам. — Прости меня, — говорю я, — не в силах сдерживать свою боль. Сэм уже идет к нам. Это не повторится. Постарайся, чтобы не повторилось. Я не хочу терять тебя, но ты не оставляешь мне выбора.